426. Есть правда человеческая и правда космическая. Первая относительно и зависит от ступени эволюции сознания. Вторая непреложна в веках. Правда луча владыки есть вечная правда сущего. Потому слияние с лучом означает слияние с истиной. Степень ее хотя и ограничена воспринимающим ее сознанием. Однако на ней лежит печать мудрости учителя. Чем меньше личного элемента примешано к восприятию, тем чище сущность воспринятого. Надо устремиться к тому, чтобы личный элемент был изъят полностью и совершенно. Если ученик может произнести формулу «не я, но учитель, пребывающий во мне», он говорит, тогда близки врата чистого познания. Таким образом... Основным условием познания остается все тот же завет — отвергнись от себя. В этом вся сущность самоотвержения. Этому самоотвержению человек учится на жизни, забывая себя в любимом деле. Счастье любимой работы есть благословение труженика. Труд не для себя, но для общего блага, и научившийся трудить своими его на верном пути. Не словами произносимыми, но делами утверждает себя человек. И действия общего блага превыше всех прочих дел человеческих. Правильный путь приводит к истинной цели. И ветхий человек или самость личности растворятся в огнях озаренного трудового подвига. Никакие старания и усилия не дадут того огненного следствия, как время напряженной, светоносной, любимой работы во имя всех и для их блага. Постоянство светоносного нагнетения родит и поддерживает огни центров. Потому утверждаем славу труду озаренному. И не нужно для этого никаких особых знаний, книг или постижения оккультной мудрости. Просто и легко — Забывая себя, устремляется человек по пути творческого труда, вкладывая в него все свое сердце. Велико значение труда в деле пробуждения огненных центров. Если труд отемненный, труд ненавистный, труд подневольный убивает огни и омертвляет дух, то радостный труд огненосен. Не как проклятие дан труд человеку, но как благословение. Труд, поймите, широко. Именно напряжение огненное, работу сопровождающее, даст нужную степень светимости. По степени этой светимости можно определить полезность и работы работников. Такой труд является благословением для пространства, ибо рассеивает тьму окружающую. Благословен труд, свет порождающий, кто бы его ни творил. Ценим тружеников-светликов и помогаем им в их светлой работе. И ученому, и инженеру, и рабочему. Помогаем в их трудах на оздоровление планеты. Клички земные не имеют значения. По светотене идет отбор духов в стан света. Нужно полюбить труд как таковой, и можно приучить себя делать радостно всякую работу, даже скучную, даже неинтересную, и даже чуждую духу. В этом дисциплина труда. Убережемся только от работы человека ненавистнической. Радость в труде есть засяжение духа. Будем трудиться, светло и радостно, каков бы ни был самый труд. Лучше прожить тяжкую жизнь с песней, чем утопать в избытке, пресыщении омертвелым. Говорим о нескончаемой победной творческой песне трудам. Труд — основа творчества. Творчество — цель назначения человеческого духа. Творчество — огненное, — удел человека, и приходит к нему человек через труды земные. Ступень земного труда приводит к ступени космического творчества, и если в начале труд озаренно безличный, то в конце беспредельность и необъятность пространственного творчества. Так малые искры трудового напряжения разгораются в огненные пламена пылающего микрокосма, творящего новые формы в пространстве света. Сияющая цепь Трудового подвига.